Глава двадцать Ненависть, как она есть. Полусотник Журек. Этот разговор проходил с помощью одного из навыков ментальной связи господина Ацева. Поэтому бушующий в этой пустоши шквальный ветер во время марша нам совсем не мешал. «Ну что, Журек?» — крепловатым голосом спросил меня господин Ацев. «Что ты думаешь по этому поводу?» И вот что ему было ответить. Конечно, этот старый сотник и сам знал много больше меня и совершенно не нуждался в моих жалких потугах осознать его масштабы мышления. Но его привычка постоянно проверять своих подчиненных по принципу «вдруг их мозги протухли от безделия окончательно» иногда вводила меня в ступор. Вот как, ответить на довольно очевидный вопрос, но при этом не вызвав гнев своего непосредственного начальника. «Думаю, что господин Эрчин снова предчувствовал опасность, поэтому и отдал приказ поднять щиты». Неуверенно промямлил я. «А с каких это пор ты называешь его господином?» Со скрытой угрозой внезапно спросил отцев. «Ну, так он же офицер, да и постарше меня намного». Не подумав, ляпнул я не в попад. «Боишься его? Скользкий ты выкормишь бездны!» И такое пренебрежение в его голосе прозвучало, что и не описать. «Нет, что вы, господин Сотник, он же всего лишь Десятник!» Как-то настолько неправдоподобно произнес я, что даже самому стало стыдно за такое откровенное вранье. «А как его не бояться? Возможно, только такой же монстр, как и он сам, может глядеть на этого арахнида без содрогания» это прожившему больше ста лет сотнику отцеву легко смотреть на этот оживший кошмар всех гоблинов ведь даже опытный сотник тагрим не смог без дрожи встретиться взглядом с этим злобным стариком Ирчином. мне даже в своих мыслях кажется кощунством не называть его почтительно господином возникает неприятное чувство будто он может прознать о моем неуважении в его адрес вздор конечно Но отделаться от этой мысли никак не удается. Что творится в голове у молодого и трусливого сотника Перека, даже представить страшно. Ведь именно ему господин Эрчин откусил нос, словно обезумевший от голода Нургал. Насколько я знал, он с трудом смог побороть страх и хотя бы приблизиться к этому монстру. Как солдаты в отряде старого десятника еще не сошли с ума, особенно во время привалов. «Что?» Что, скажите мне, мешает ему сожрать кого-то из них. А ведь это понимаю не только я. От панических мыслей меня оторвал гневный голос господина Цева. Он тем временем размышлял о моих словах уже в другой плоскости. И правильно делаешь, у таких отбросов, как Перек и Тагрим, нет против него и шанса. Про тебя, скользкое посмешище! Даже и говорить не приходится. Моё удивленное молчание, наверное, было столь выразительным, что даже гнев сотника отцева как-то сразу сменился на пренебрежение. «Тут нечему удивляться. Таким бездарностям, как ты, никогда не понять всего потенциала заключенного в этом старикашке Ирчине. Вложи в него столько же ОС, как это сделали для тебя, и он, наверное, смог представлять опасность даже для такого великого воина, как я». С какой-то потаённой ненавистью сказал он. «Да что бы он мог вам сделать, господин Ацев?» Не веря его словам, спросил я. «Бездарность, что бы ты понимал!» Разочарованно протянул он. «Ответь мне лучше. Почему он спас своих солдат? Лично ему угрозы не было вообще. Причём, отмечу, даже малейшей угрозы его жизни не было». Но вот этот вопрос поставил меня в тупик окончательно. Получается, либо нет никакого предчувствия, и господин Ирчин обладает скрытым навыком дальнего обнаружения, либо его предчувствие намного сильнее развито, чем он сам говорит. И любой из этих вариантов превращает старого монстра в очень серьезную опасность уже совершенно другого уровня. «Ха-ха-ха! Судя по твоему молчанию, ты начинаешь понимать, какой проблемой может стать твой господин Эрчен в ближайшую неделю!» — весело произнес Ацев. «И что же нам с ним делать?» Со страхом в голосе спросил я. «Ты что, совсем из ума выжил?» — разъярился сотник Ацев. «Присматривай за ним, а в случае угрозы ты знаешь, что с ним делать!» «Будет исполнено, господин Ацев!» — протараторил я совсем неуверенным тоном, но все же решился спросить своего сотника. «А если он догадается о моих приготовлениях, что в этом случае мне делать?» «Ха-ха! Да какая лично мне разница? Это будут уже твои проблемы, Скользкий. «Неожиданно весело», — сказал господин Ацев. «И вот как его понимать?» «Да еще эти его резкие перепады настроения!» «Вообще все долгожители, которых я имел возможность лицезреть, явно страдают расстройством рассудка, Неуемная тягой к жестокости и какой то мнекальной жажда крови. Они словно никогда и не были простыми гоблинами с понятными для всех желаниями и мечтами. И путем интриг и тайных убийств они заполучили просто невероятное долголетие по меркам гоблинов. Но даже не наслаждаются им. Ни огромных гаремов, ни перов эти долгожители не проводят». Они, словно обезумевшие маньяки, начинают преследовать одну, единственную, только им известную цель. Сколько сейчас лет Тысячнику Тараку Кровавому? Двести? Триста? Или уже больше четырехсот? А он так и живет в крепости, даже небольшого дворца себе не построил. Будто простота казарм его больше прельщает. Ведь денег у него будет побольше, чем у многих аристократов, причем вместе взятых. «К примеру, семейство Со не обладает огромным влиянием в нашей провинции, но даже у них есть шикарный дворец». Думая обо всем этом, поймал себя на мысли, что господин Ирчин во многом очень похож на этих обезумевших старых гордецов. Он за свою жизнь так и не обзавелся достойным имуществом, семьей, детьми. Как будто для него все это было совершенно неважно, Вся его жизнь, как выпущенная стрела, нацелена точно в только ему в видимую мишень. Он даже не побоялся отбросить саму суть естества гоблина ради этого. Да будь с таким телом, и хотел сказать лицом, но так я покривил бы перед истиной, мордой. Ты хоть трижды богат. Как можно в таком состоянии наслаждаться своей жизнью? Понимая, что теперь навсегда превратился в наполовину арахнида, в мерзкое подобие паука. Как жить без возможности снять эти природные хитиновые доспехи? Даже представить это страшно. Но нет, вот он шагает прямо передо мной. Это доказательство ошибочности моих суждений. И хоть господин Ацеф и сохранил некое подобие благопристойного вида, но на самом деле он мало чем отличается от безумного старого десятника. С ростом выше шести локтей можно даже не мечтать развлечься с молодой девушкой. Хрупкие гоблинки не превышают в своем росте и трех локтей. И зачем тогда эта безудержная физическая мощь, если, вернувшись домой, ты не можешь насладиться плодами трудов своих? Даже находясь на балу в свою честь, только и остается, что смотреть на танцующих красоток и молодых аристократов. Ведь самому уже не удастся вслазь закрутиться в танцы под завораживающие мелодии музыкантов. «Ай, да что там на бал?» «Господин Ацев не в каждый дверной проем может протиснуться. Он уже давно больше похож на орка, нежели настроенного стройного хобгоблина. Глядя на это, начинаешь задумываться, а стоит ли все это личное могущество всех этих потерь, невелика ли цена?» Но, возвращаясь своими мыслями к старому десятнику, я понимал, что он действительно в последнее время чересчур молчалив и задумчив. Раньше на совещаниях офицеров он частенько давал дельные советы и никогда не забывал предупредить о надвигающейся угрозе. Может, он действительно догадывается или даже знает наверняка что-то о грядущих событиях. Как-то это жутко. Пытаться переиграть видящего грядущее. А еще неясное предостережение от сотника отцева про мою бездарность. Но не может же быть такого, что простой десятник... Ну... «Непростой, конечно, но все же всего четырнадцатого уровня может победить полусотника, обладающего магическим даром и множеством навыков». Ах, с другой стороны, именно так и думал молодой Пирек, когда его раскатал о песок плаца крепости господин Ирчин. «А ведь Пирек довольно богатый аристократ и уже прошел перерождение, в отличие от меня. Значит, его характеристики куда выше, чем лично мои». «Неужели опыт схваток может нивелировать магические навыки, способные буквально испепелять десятки солдат в мгновение ока?» И, глядя на хромающего впереди старого десятника, я почему-то не верил, что он в состоянии увернуться от разряда молнии. Но и сотник Оцев на моей памяти никогда не ошибался, определяя чью-то личную мощь, как, впрочем, и господин Ирчин. А как бы то ни было!» Похожие неприятности сгущаются именно над моей головой.